Глава двадцатая. Два дракона. Женщины и старики утирали слезы, но никто не решался высказать предположение, почему волшебница запустила в черное небо магическое чудо в виде древней зверюги. «Вижу впереди укрытие!» – зашумели с подводы, и следом возглас отчаяния. «Надо же! Совсем чуть-чуть не дошли!» «Ах!» — Ты ж! — рыжая толстуха посмотрела на темную постройку впереди, перевела взгляд на дракона в небе и резко остановила под воду. — А ну-ка, погодьте, бабоньке, не могу я так! — сунула мальца в руки своей дочери. — Береги брата Меланья! — вытащила оглоблю из повозки. — А я пойду, чуток потолкую с ворожиной. Дело говоришь, Шарисья! — С подводы сполз староста. «И повозки так быстрее побегут!» Передал вожжи сыну, строго приказал. «Охаживай почаще и не оглядывайся ни при каких обстоятельствах. Что бы вы ни услышали, мчитесь вперед!» «Деда!» Парнишка схватил за руку старика. «Не ходи, прошу тебя! Как же я буду совсем один на белом свете?» — Ну, ну, перестань! Староста крепко обнял внука и поглазил по голове. — Почему это ты один? Он сколько теперь у тебя тех, о ком заботиться придется до самой старости? Отпустил и, не оглядываясь, поковылял следом за женщинами. — Эх, хорошую жизнь я прожил, и конец будет славный. И тут в небе расцвел странный символ, И раздались первые крики. Старик сорвался на бег, а за ним побежали и женщины. Они быстро оказались на месте битвы и прорвались в середину кольца. Странное дело, но никто и слова не сказал. Женщины без страха становились плечо к плечу рядом со своими кормильцами и готовы были дорого продать свою жизнь. Единственное, что сказал староста, так это, что мальцы в безопасности» а потом воинственно заорал во всю силу своих легких. «А ну, подходи на новенького!» И понеслось. Нападающих тварей было так много, что не оставалось ни мгновения на передышку. Алисия, не глядя, наносила удары и тут же второй рукой запускала огненные шары в нежить. Вокруг них выло и рычало, воняло паленым мясом и кровью. Кто-то за спиной закричал Кто-то упал, и его тут же потащили в темноту. Не сговариваясь, несколько человек ринулись следом и отбили бедолагу, втянули в центр круга и сомкнули ряды. И тут над их головами вспыхнул огненный дракон, только еще более устрашающего вида, чем тот, которого запускала сама волшебница. Люди изумленно посмотрели на огненную деву, пытаясь сообразить, когда же она успела наколдовать еще и этого зверя. «Это не мой!» — Алисия рубанула тварь, подкравшуюся к ногам зазевавшегося мужика богатырского вида. «Соберитесь, держим оборону, к нам идет помощь!» И тут все увидели воинов тьмы. Все одеты в черные одежды, лица закрыты платками так, что видны только черные, как сама тьма, глаза. На левой руке у каждого красовался особый, отличительный знак, и первым двигался их командир. «Давай, Дар!» — тень пропустил вперед воина и подал остальным знак остановиться. Мужчина развел руки, перед ним вспыхнул огонь и живой стеной ринулся в сторону нежити. А охотники, словно тени в ночи растворились в темноте, выныривая то с одной стороны то с другой, и добивая тварей, не попавших под очищающий огонь. «Все за мою спину!» — закричала Алисия, пряча меч в ножны и выставляя перед собой щит. «Не позволяйте, чтобы к нам со спины подобрались!» Волна всепожирающего огня врезалась в щит Алисии. Девушка пошатнулась и, не находя опоры под ногами, проехала на несколько шагов назад, но все же устояла. Она не отводила ошеломленного взора от приближающейся к ней темной фигуры и изо всех сил пыталась совладать со своим разволновавшимся драконом. Ее зверь в немом восхищении довольно урчал и готов был склонить голову перед мощью более сильного собрата. Сердце громыхало где-то в горле, дыхание перехватило. Такую силу пламени ей доводилось видеть лишь однажды у своего отца. Мама часто рассказывала своим детям, что влюбилась в папу сразу же, как только он смог победить ее в поединке. Мужчина шел легко и непринужденно, словно и не было перед ним никакого сопротивления. Остановился возле щита прямо в бушующем пламени, стянул с лица платок, и встретился взглядом с Алисией. Они мгновение с интересом рассматривали друг друга. А потом он улыбнулся одними губами и повел рукой. Огонь послушной воли своего хозяина тут же исчез, как стерли. Алисия не успела убрать щит, потеряла опору и вывалилась вперед, и непременно упала бы, не подхватив ее вовремя незнакомец. «Назови себя!» Властно потребовала принцесса правящего дома от драгонов. твое имя, дракон!» «Зачем тебе понадобилось моё имя?» Голос незнакомца звучал низко и скрип отцой, словно он долгое время был простужен или сорвал себе связки, а его пылающий взор беззастенчиво блуждал по лицу Алисии, изучая каждую его черточку. Девушка высвободилась из его рук, Придала себе важный вид и торжественно произнесла. «Я, Алисия...» «Я знаю, кто ты такая», — небрежно перебил ее дар. «Не старайся». И без должного уважения к высокой персоне засмеялся. «Я только одного не знаю. Как капризная принцесска одного из самых сильных правящих домов могла оказаться в темных землях?» Хитро повел бровью. «Неужели на приключения потянула?» Его голос стал вкрадчивым. «Или, может, кого разыскиваешь?» «Да ты!» — Алисия задохнулась от возмущения. «Да я? Да как ты смеешь!» Выдохнула и величественно произнесла. «Еще раз повторяю, назови свое имя, дракон. Ты прекрасно знаешь, я вправе это требовать!» «Дар, ну ты чего упрямишься?» Рядом с ними остановился тень. Воин тьмы с нескрываемым интересом рассматривал дракон и женщину. «Да какую женщину? Красавицу! С гонором не меньшим, чем у королевы!» «Дар?» — переспросила Алисия, встречаясь взглядом с воином тьмы. «А его рот?» Командир только хотел ответить на ее вопрос, но застыл с открытым ртом. Дракон, стоящий за спиной прекрасной девы, указал на него пальцем, а потом двумя руками впился в себя в шею, имитируя удушение. Алисия обернулась и взглянула на дракона. Я не понимаю, почему ты делаешь из этого тайну. В пылу спора она сама не заметила, как начала говорить на драконьем языке. Что не так с твоей семьей? А если у меня нет семьи? Почему-то разозлился Дар, недовольно сверкая очами и тоже переходя на родной язык. «Вдруг я одиночка, без рода племени, и всего лишь странник, бреду себе куда хочу!» Кивнул каким-то своим мыслям. «Вот сейчас, например, хочу быть с ними!» «Понятно!» – сдалась Алисия, рассудив, что бесполезно продолжать требовать ответа от своинравного и в одичавшего дракона. А скажи мне, странник, тебя что, не научили, как правильно управляться со своей стихией? Ее глаза сузились до щелок. Мы ведь могли погибнуть от твоего пламени. Не погибли бы, у меня все было под контролем. Он нахально улыбнулся. Уж извини, принцесса, не удержался, когда увидел твой щит. Виноватым жестом приподнял плечи, но в его лице не было ни грамма раскаяния. Хотелось кое-что проверить. Ну что, проверил? Как же ей хотелось стереть с его лица, эту наглую ухмылку, гаркнуть на него так, как это обычно делала их мама, когда была чем-то разгневана. На что он себе позволяет? Никто никогда не проявлял такого неуважения к наследнице рода. Так, прекращайте рычать друг на друга. Два дракона, не понимающие, уставились на охотника. Командир осуждающе посмотрел на Дара и обратился к девушке. «Откуда вы идете? И все ли на месте?» Произнес он обычное приветствие для этих мест. Но вместо нее ответил староста. Он в красках расписал ночное нападение на их поселение, рассказал о подвиге волшебницы и о том, как они все вместе проделали долгий и трудный путь. И все то время, пока командир внимательно выслушивал историю очередных беженцев, Алисия ощущала на себе изучающий взгляд вредного дракона. — Тогда мы вас проводим до пикета, и дар оттуда подаст знак на заставу. Не обессудьте, но остаться с вами до утра мы не можем. Командир обвел взглядом своих воинов. — У нас приказ от императора вернуть беглянку. Привлекли всех охотников, и обещана щедрая награда. «Можно я с вами пойду?» Как ни старалась Алисия скрыть свои эмоции, ее голос все равно предательски дрогнул. «Обещаю, обузой вам не буду!» «Иди, коль не шутишь!» Командир, оценивающий, осмотрел девушку с головы до ног. «Мне какая разница, один дракон или два?» Но лучше все же, когда два», — сказал кто-то из охотников, подходя к девушке и дружески хлопая ее по плечу. И каждый воин тьмы, проходя мимо, проделал то же самое, словно исполняя какой-то понятный только им ритуал. Принцесса не успевала вертеть головой, рядом с ней остановился дар, протянул руку, но передумал дотрагиваться до нее, сжал ладонь в кулак и прошел мимо». «Да уж», – Алисия провожала странника долгим взглядом, – «путешествие обещает быть интересным».